Глава 56. Щит. Человеку далекому от охоты сложно понять эту сводящую с ума, снидающую страсть, что снова и снова заставляет покидать дом, ведет в леса и долы, а то и вовсе за моря в поисках особого зверя. Не объяснить, не выразить словами чувство, что снидает, когда получается одолеть медведя ли, дикого литора или даже льва доказав тем самым превосходство человеческого разума». Заметки об охоте. Статья князя Вельжавина. «Странно!» – произнесла Валерия Ефимовна призадумчиво и ткнула пальцем в плечо. «Больно!» – Бекшеев возмутился. «Мне казалось, что целители должны помогать пациентам, проявлять сочувствие, внимание». «И болтать вы стали больше!» Палец ткнулся левее. «А так, больно?» «Больно». «Незаметно». «Эй!» Он обернулся. «Что вы?» Рана неглубокая, я бы сказала поверхностная. Кости целы, мышцы тоже. Имеется рассечение мягких тканей, но не такое, чтобы потребовалось зашивать. Более того, по ощущениям, этой ране дня три как минимум и отличнейшее. «Тогда, может, перестанете в нее тыкать?» «Вы-то, господин Бекшеев, должны понимать, что если целитель в вас тычет, то делает это исключительно из желания собрать как можно более полный анамнез и понять, как же вас лечить». «Может, не надо тогда лечить?» Бекшеев принялся застегивать пуговицы на рубашке. «Мне уже лучше». «Это я тоже вижу. И поверьте, это тоже совершенно, совершенно ненормально» в вашей ситуации вам бы сейчас лежать и бороться за жизнь, а вы бодры и веселы. Почему-то прозвучало укоряюще. Извините, что ожиданий не оправдал. Кровообращение в мозгу тоже нормализуется, и, боюсь, мое вмешательство будет лишним. Валерия Ефимовна отошла. Вид у нее был призадумчивый, и от вопросов, которые вертелись на языке, Бекшаев воздержался. Жив – Отлично. Здоровее стал. Просто замечательно. А нога? Нога? Ну, здесь все сложнее. Но если не будете лениться, станете регулярно посещать целителя, делать массажи и специальные упражнения, она перестанет болеть? Сомневаюсь. К счастью, Валерия Ефимовна врать не любила. Обычно подобные боли весьма характерны после инсульта. Но обычно они проходят в течение пары месяцев. Пострадавшие мышцы восстанавливаются, когда это возможно. А когда невозможно? Вы ведь ходите? Да, ему объясняли. И про повреждения нервов, и про отмирающие мышечные волокна, которые восстановили, но как-то не так, неправильно. Пусть даже занимались этим лучшие целители, но... Индивидуальная реакция организма. И грешно жаловаться, ведь в остальном-то Бекшеев в цел, почти тогда зачем чтобы не стало хуже спокойно ответила валерия ефимовна Жду вас завтра на перевязку мы уезжаем задержитесь Тем более есть еще вопросы с медицинской точки зрения мне сказали, что пострадавших хотят перевести но я категорически против их состояние нестабильно И может я не менталист но я понимаю, что еще один стресс для многих будет губителен поэтому я настаиваю чтобы... Бекшеев застегивал рубашку, когда дверь распахнулась. «А вы тут главного будете!» Визгливый голос показался смутно знакомым. «Люди добрые, вы только погляньте, чем они туточки средь бела дня занимаются!» Бекшеев оглянулся. Старуху в платочке он не сразу и узнал. Она, кажется, в отделение приходила. «А, и вы тут! А еще князь! Приличным человеком казался!» «Кто вы?» Валерия Ефимовна ничуть не смутилась и вопрос задала спокойным надиво-холодным тоном. «Кто я? Человек, которому голову дурят?» «Вы ее знаете?» – поинтересовалась Валерия Ефимовна. Бекшеев кивнул. «Пригожина, Алевтина Касьяновна, мать одного из пропавших». «Нашевшихся!» – поправили его. «Нашелся, иродище, на мою-то голову!» А я ж, как человека просила, не искайте его. Погодите. А вы звали сегодня на это опознание? А ежели я не опознаю? Она хитро прищурилась и, вдохновлённая этой неожиданной мыслью, даже рот приоткрыла. Как есть, не опознаю. Мама, раздался тихий голос откуда-то из коридора. Но «Ну это же Молчи, дора. Так, Валерия Ефимовна, Вперилась взглядом в женщину, которая, впрочем, не заметила ни взгляда, ни недовольства целительницы. «Еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» «Это вы мне скажите, что тут происходит!» Тотчас взвизгнула Пригожина. «Заявляются прямо с утреца, хватают под белые рученьки, волокут силком, будто разбойницу какую, и на глазах у всего города. Что соседи скажут, а?» «Кто теперь поверит, что не виноватая я ни в чем?» Она говорила как-то громко, еще и с подвываниями. «А тут очки он, и эти вот. И вы посеред бела дня с мужиком блуд затеяли. Я-то гляжу, чего в нашем госпитале порядка нету». «Тихо!» – рявкнула Валерия Ефимовна так, что замолчали, кажется, даже мухи под потолком. «Идем». «Куда?» «Покажете вашего». «А не наш он, не наш». «Мама!» «Цет здорово! Я лучше знаю!» «Вообще-то...» Бекшеев тоже встал. Кровное родство доказать довольно просто, при наличии магов. А магов в Бешицке хватает. Могу обратиться с просьбой. Кажется, в имперской канцелярии умеют проводить подобные анализы. Женщина поджала губы, а вторая, стоявшая в коридоре, серая, уставшая, вздохнула с облегчением. Она была молодой и какой-то растерянной, в выцветшем этом платье, в сапогах на босу ногу, в шале, наброшенной поверх платья, с одутловатым лицом и круглым большим животом. «Вас я не видела». Валерия Ефимовна остановилась и нахмурилась. «Руку». Женщина не осмелилась спорить и руку протянула. Бледную, тонкую, с мозолями, обветренной кожей и россыпью синяков. «Так, погодите». «Что ваш врач назначил?» Женщина моргнула и сжалась еще больше. «Мочегонная? Какие препараты принимаете?» «Какие препараты?» Возопила снова Пригожина. «И некогда ей по врачам ходить. Хозяйство вон, коровы, свиньи, куры. Кто с ним возиться станет, пока она по врачам?» «У нее отеки и проблемы с почками, старые переломы, истончение костей. На учете, как понимаю, вы не состоите». «Не помню такой карты». «Я...» «Хорошо, позже поговорим. Идем». Руки, правда, не выпустила. И женщина не осмелилась вырвать, только голову в плечи втянула. В палате были открыты окна. Восемь коек, чистое белье, запах хлорки и лекарств и той больничной, почти стерильной чистоты. Люди, что лежат тихо, и ощущение будто их вовсе нет. У окна застыла фигурка женщины. Услышав, что дверь открывается, она повернулась. Учительница. Тоненькая, хрупкая, она казалась совсем юной. И свет, проникая сквозь окно, окутывал ее золотым облаком. И выглядела так, будто бы она сама светится, и волосы, и платье это, не к месту нарядное. — Спасибо, — сказала она. — Вот дура! Алевтина Касьяновна имела свое мнение. «Что, и твоего нашли? Радуешься?» «Живой». «Ага, живой и целый. Тьфу!» Она бы плюнула, но, столкнувшись с холодным взглядом Валерии Ефимовны, сдержалась, только ворчать не перестала. «Сейчас очохается, отожрется и возвернется. Будет опять буянить». «Это вряд ли». Валерия Ефимовна посмотрела на женщин. «Я не специалист в менталистике, но физические параметры работы мозга проанализировать способно. Центры агрессии полностью подавлены, как и центры воли, и восстановить их вряд ли получится». «Чего?» Даже самый опытный и сильный менталист не сможет поддерживать контроль постоянно, особенно над таким количеством объектов. И он нашел способ проще». У них нарушена работа отдельных участков мозга, органически. Это не совсем лоботомия, но, если что, я не считаю лоботомию действенным способом лечения психических заболеваний. Я вовсе полагаю данную методику крайне вредной, а увлечение ею опасным. Но в данном случае эффект схожий. примечание 1949 год. Нобелевскую премию вручают Антонио Эгаш Монишу за инновационную методику хирургического лечения психических расстройств – лейктомию, более известную как лоботомия. Лоботомия заявлялась как надежный способ полностью избавить пациентов от агрессии. Работы Мониш начал в 30-х годах и получил впечатляющие результаты, которые сочли прорывом в науке. В итоге лоботомия – становится очень популярным методом лечения. В Америке ее проводят повсеместно. К 50-му году делают порядка 5000 операций в год. Создается специальный фургон «Лоботомобиль», который ездит по психиатрическим больницам разных городов. Время одной операции – 6 минут, стоимость – 25 долларов. Возрастных ограничений и вообще каких-то ограничений не было. Самому младшему пациенту 4 года. Самая известная жертва Розмари Кеннеди, младшая сестра президента Кеннеди. Отказ от лаботомии начнется в шестидесятые, но операции будут проводиться до конца семидесятых. Мой брат, Гришенька. Доры, как есть дуры. Господи, дай мне силы. Вам стоит дождаться менталиста, но боюсь, прежними они уже не станут. Сейчас их воля подавлена, разум и вовсе вернулся к уровню детскому. То есть не совсем, это скорее для понимания их развития. Возможно, их придется учить наново и не читать, а есть, одеваться, ходить. Тьфу ты, не было заботы. Еще этого до тепереча. Как прокормить? Детёна родиться, куда его и как? Насколько я знаю, вы можете написать отказ. Сухо произнесла Валерия Ефимовна, склоняясь над больным. «Это ваш сын?» «А если нет?» «Муж», – произнесла беременная. «Это мой муж. Я не буду отказ писать». «Безголовая!» «Я... Я позабочусь о нем. Он хороший». Она взяла мужчину за руку, а в пустых глазах его мелькнула тень разума, узнавания. «Если он тихим будет?» «Будет» сказала Валерия Ефимовна, и тихим, и послушным. Работу сложную вряд ли выполнять сможет, но при талике настойчивости что-то простое будет делать. Алевтина Касьяновна задумалась. «Дамой не опущу», сказала она неуверенно. «Я... я тут тогда. Первое время. Можно я полы мыть могу?» «Не хватало. Так». Валерия Ефимовна повернулась к Пригожиной. «У вас там хозяйство, кажется, без присмотра осталось. Куры, коровы. Вот идите, присматривайте». А она?» а она тут побудет, под моим наблюдением». «Да каким наблюдением?» – взвыла Пригожина. «А свиньям кто мешать будет?» При упоминании свиней у Бекшеева отчетливо дернулся глаз. «Корову доить? Она беременна». «И чего? Небось все беременными были, никто не помер». «В том и дело, что многие...» «Домой идем!» «Нет!» Женщина в шале спрятала руки за спину. «Я... я не пойду! Я с мужем останусь!» «А у меня спина больная! Сердце болит!» Пригожина схватилась за грудь. «Помру! Ох, помру сейчас! Будешь виноватая!» «Дура неблагодарная!» «Приютила! Пригрела!» И использовала, надо полагать, как бесплатную рабочую силу ни на минуту не давая забыть ни про приют, ни про хлеб, который это несчастное ела. «Так, или вы сейчас успокаиваетесь?» Валерия Ефимовна отступила от кровати, позволяя женщине подойти ближе. «На!» – протянул мужчина и приглупо улыбнулся. «На! На!» «Я! Это я!» – она улыбнулась в ответ. «Я присяду!» «Всем скажу! Всем!» «А не боитесь? Чего?» А вот того, что я сейчас заявление напишу, что вы над беременной издевались. И я? Вы. Валерия Ефимовна развернула Пригожину. Что она недоедала, в отличие от вас. И синяки есть разной степени давности. Щипали? А еще порезы подзажившие. Думаю, следы вожжей найдутся или что там ныне используют. Оформлю экспертное целительское заключение и подам. К куда? В жандармерию. Так нету больше жандармерии. В особый отдел. Бекшееву надоело молчать. Мне. Я приму. И прослежу, чтобы учинили дознание. Опросим свидетелей. И ничего она не скажет. Она, может, и не скажет. А вот соседи. Думаете, молчать станут? Судя по характеру, отношения Пригожиной с соседями были сложны и запутаны. И губы она поджала и подбородок выпятила, и глянула раздраженно, с обидой какой-то, будто бы и вправду Бекшеев что-то ей пообещал и не исполнил. «Сплетники и сволочи!» Пригожина, приняв для себя решение, быстрым шагом, почти бегом бросилась прочь. «Попомнят они у меня, попляшут еще, запросятся, куда есть детям малым и с этим убогим!» «Самое печальное...» Сказала Валерия Ефимовна, что и вправду некуда, хотя можно оставить их при больнице. Девочка в самом деле сильно истощена, а рожать ей скоро. Пока до родов, потом после будет видно. При госпитале санитарки нужны. Мне вон финансирование обещали улучшить. Да и она замолчала, глядя на открытую дверь. Учительница присела на кровать у окна и, взяв брата за руку, явно что-то ему говорила а вот та вторая опустилась на полукровати и голову пристроила на подушку, глядя на мужчину с какой-то больной любовью. Сколько их будет, таких дождавшихся? «Думаю, канцелярия изыщет средства, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим», сказал Бекшеев. «Я позабочусь, и если вдруг нужна будет помощь, вот и визитки пригодились» а то таскает их, потому что положено, и куда ему без визиток. «Спасибо». Отказываться и заверять, что справиться своими силами, Валерия Ефимовна не стала. «Но вы, вы и вправду серьезнее относитесь к себе, иначе это...» Она помахала визиткой. «Станет бесполезным куском бумаги». «Целители, чтоб их!» Зима сидела на лавочке уже знакомой лавочке и кормила голубей семечками. Птицы, сбившись все сизо-зеленую стаю, толкались, ворковали и не спешили расступаться. «Живой?» – поинтересовалась Зима. «Семечки будешь?» «Живой и буду. А они не отнимут?» Уж больно мрачным взглядом проводили его голуби. «Не должны бы, хотя птица такая, гадостная». Вот кто придумал, что голубь – символ мира? «Понятия не имею. Красиво же». «Ага. Семечки были темными и скользкими. И, наверное, сидеть вот так и грызть их было нарушением всех существующих норм этикета. Но солнце яркое. Голуби вот подвинулись ближе, в чем видится признак заговора. Зима рядом и осознание, что для счастья надо не так и много». «Хорошо», – сказала Зима щурясь. «Люблю весну, когда еще не жарко, и осень тоже. Но пока дожди не начинаются, когда дожди, то тоска и слякоть». Меланхолию навевают, зато стихи хорошо пишутся. «У тебя?» «Да так, по отзывам». «А ты пробовал?» «Меня учили». Бекшеев признался, «любой хорошо воспитанный молодой человек» Должен быть способен составить небольшое стихотворение поздравления или пожелание. Зачем? Обычно их записывают в альбомы девушкам, а альбомы хранят и в старости перечитывают. Понимающе кивнула Зима. А чего в старости? Можно просто. Да и, сколь знаю, это уже не в моде. Значит, ты писал стихи. Пытался. Но оказалось, что к стихам у меня способности еще меньше чем к музицированию. Причем странно так. Я способен составить слова, чтобы была рифма. Выдержать ритм. А получается ерунда полная. Главное, я чувствую, что ерунда. А почему не объяснить? Это как... Вот, погоди. Бекшеев попытался вспомнить хоть что-то. Ты пунцовая, как роза. Раскраснелась от мороза. Я любуюсь здесь с тобой. Забери меня домой, Петербург предположила Зима и, не выдержав, рассмеялась. «Кого это ты так?» «Да одну старую знакомую семьи. Когда-то наши родители надеялись, что мы поженимся, но не вышло. Она на меня еще обиделась. И про домой не было, там что-то другое. А, я принес тебе гобой». «Зачем?» «Что зачем?» «Гобой принес, это вообще что?» «Музыкальный инструмент такой». Но ведь рифмуется же идеально. Различие только в одной букве. А в первой строфе – в двух. Не обижайся, Бекшеев, но поэзия – это не твое. Не обижаюсь. Обычно мне говорили, что мне следует большее внимания уделять образному ряду. Но твой вариант честнее. Да и давно уже не писал ничего, кроме отчетов. Стоило сказать, и момент сломался. Нет. Все вроде осталось то же. Солнце, лавка и голуби вон, что суетились, норовя подобраться поближе. Некоторые обнаглели настолько, что топтались уже по ногам Бекшеева. Надо идти. Зима сыпанула семечек в сторону, и вся голубиная стая поспешила к новому месту. Надо документацию передавать. Вопросы еще будут. И к тебе, и ко мне. Дальше не наша забота но пока все сдадим. Он поднялся и предложил руку Не передумала О чем? переезжать Не дождешься. семечки полетели на голубые спины. Да и за тобой присмотрю, как-то оно спокойнее надо же найти ту падлу, которая тур на тебя заказ сделала. У жандармирии было людно и суетно, и в этой с выделялись двое. Женщина в старомодном костюме с юбкой ниже колен и тихоня. «Хотите, я на вас вообще женюсь?» «У меня дети». «И отлично. У меня нет. А тут сразу вон готовые». «Да вы издеваетесь?» «Чего это с ним?» – поинтересовался Бекшеев. «Погоди, сама не знаю». Зима потянула за руку. «Не маяч, а то испортишь». «Что?» «Разговор». «Почему издеваюсь?» «Я наперед думаю, на эту перспективу. Вот нас отправят, а вы останетесь. И чего? Вам в кладовщице возвращаться, а мне, значит, в секретари?» И столько тоски было в голосе Тихони, что Бекшеев с трудом сдержал улыбку. «Вы вон с бумажками ловко так. Раз и два. И почерк хороший, и на машинке умеете. Я вам, если хотите, новую машинку куплю, самую раскрасивую, какую скажете?» «Послушайте...» Она выдохнула. «Мне только сегодня сказали, что муж мой, что он умер. Понимаете?» «Сочувствую». Вот над выражением сочувствия ему бы еще поработать. Как-то оно не слишком искренне получилось. Сказали, что не выдержало сердце. И его нашли. Его хотя бы нашли. Она запрокинула голову, сделав вдох. «И теперь мне надо его хранить, когда тело отдадут. А когда это будет?» никто сказать не может. И за что его хранить я тоже не знаю. А потом, потом надо как-то жить. Я ведь надеялась, что он вернется, и в кладовщице меня уже не возьмут. Склады опечатаны, там нашли что-то. Контрабанду, небось, прокомментировала Зима. Василька, как очухался, скоренько по линии жандармерии прижали, теперь не выпустят». «И у меня нет работы, и не будет уже, потому что слух пошел, что это я виновата. Я в жандармерии работала, и склады закрыли. А вы тоже уезжаете, а я не могу, у меня дети, четверо». «У моего отца двенадцать было, я да сестры, да приемные, велика проблема, дети». «Для вас, может, и не велика. Она не кричала, удивительным образом умудряясь сохранять спокойствие. «Как нам жить дальше?» «Обыкновенно. Я останусь. Помогу с телом там, с похоронами. После соберетесь и поедем». «Куда?» «В Петербург. Документы оформим. Вам пенсия положена вроде как. Точнее, детям. Но, может, и вам. Я в документах не больно. «Детям. Мне была бы положено, если бы муж на службе состоял». «Вот, сами все и знаете». «Думаете, ее так просто выправить?» «Думаю, смотря кто править пойдет» мне обычно не отказывают, а еще компенсацию обещали пострадавшим. Только когда она будет? И сомнений во взгляде женщины не убавилось. «В Петербурге вы к нам на работу пойдете. Там есть уже секретарь, но одной ей тяжко». И тут он прав, работы прибавляется, отчеты, аналитические справки. Бекшеев подавил вздох. «И отдел будут расширять», так сказал Одинцов. А значит, бумаг прибавится. Получите зарплату. У меня жилья нет. Снимем, найдем, да решим все. А дети? Что дети? В сад устроим, в школу. Да куда надо, туда и устроим. Хотите, в кадетский корпус или суворовское училище. Что? У меня там старый знакомец в директорах ходит. Так что возьмет, если чего, и приглядит. Да что вы, не понимаю, упрямитесь? Я просто... — Действительно. Пикшеев понял, что еще немного и женщина сбежит. Не потому, что не хочет в Петербург. Нет, она сбежит от Тихони с его напористостью и собственных надежд. — Вот! Тихоня обрадовался. — Скажи ей, шеф! — Скажу. Планы вправду неплох. А трудоустройством можно и сейчас заняться. — Тихоня, отнесешь документы Одинцовскому адъютанту. Пусть сделает. Ставки у нас есть. Служебное жилье тоже полагается. Тут Бекшеев точно не знал, но не такая и проблема. И прочие льготы. Пенсия будет, зарплата. Почему? Она стиснула руки. Вы не представляете, до чего сложно найти толкового секретаря. Тихоня, конечно, всем хорош, но пишет он, как курица лапой. Потом и сам понять не может, чего на накорябал. Да и бумаги вся кучей сваливает. Так что, если не возражаете... «Я подумаю». Она отвернулась и спустилась со ступенек. «А я документы отнесу, пока она думает. Небось, если документы в системе, то точно не отвертится. Слушай, а может и вправду жениться?» Мысль, кажется, всерьез захватила Тихоню. «Не, ну я серьезно. Жена будет, дети, все как у нормальных людей». Он даже зажмурился, представляя себе эту почти обыкновенную жизнь затем вздохнул, махнул рукой и ушел. «Чего это с ним?» Зима проводила его взглядом. «Весна, наверное. Весна, она вообще на людей странно действует». И голуби, которые собрались у ступеней, поглядывая на Бекшеева. Семечек ждали или все-таки подозревали в чем?» Конец произведения. Текст читала Милисента.